Глава 4. Незваный гость. Утро следующего дня началось как обычно. Карпов с новой щес по своим жандармским делам, а Леонид направился на верфь посмотреть, как продвигаются дела с превращением галеона в броненосец. И два войдя на территорию верфи, он издалека увидел огромный корпус, вытащенный на стапель, вокруг которого суетилось множество людей. Настоящему моменту наиболее сложные работы, требующие докования, были уже завершены. Полностью переделаны усиленный нос и корма, установлены два гребных вала с винтами, металлическое перо руля и баллер, а также полностью закончена обшивка подводной части медными листами. Осталось завершить установку броневых плит, и можно спускать корабль на воду. Дальнейшая достройка продолжится на плаву. Бернарда Кампос был Тут же и умудрялся поспевать везде, где только можно. Увидев Леонида, стоявшего под кормой, внимательно разглядывавшего винто-рулевой комплекс, главный корабел Верфи тут же направился к нему и доложил: "Всё в порядке, Дон Леонардо. Сейчас заканчиваем установку броневых плит, и через 3 дня спуск на воду к назначенному сроку успеваем". "Это хорошо, Дон Бернардо. А по вооружению продолжаете настаивать на двух башнях и центральном каземате для 120-к?" Да, по-другому не получается, ведь длина корабля меньше, чем у Синопа. Да и егоdisplacement тоже меньше. По крайней мере, хорошо уже то, что удалось полностью убрать весь мёртвый балласт. Его роль будут выполнять машины в котле. Навешивание броневых плит и установка башен с боевой рубкой и казематом тоже не нарушит остойчивости. Расчёты это подтверждают. Корабль обещает быть очень устойчивой артиллерийской платформой. Разговор шёл довольно долго. Леонид и Кампас обошли вокруг корпуса, посмотрели, как идёт установка броневых плит. На палубе работы тоже велись, но пока по мелочи. Машины, котлы, орудийные башни и прочие механизмы будут устанавливаться только после спуска на воду. После осмотра Тринидада, мы ведолись на Карлсруэ, но тут пока ещё до конца ремонта было далековато. Кисон в кормовой части уже собрали и начали работы по демонтажу балера и пера руля, как первоочередных, чтобы как можно скорее восстановить мореходность крейсера. Но кроме этого предстояло ещё заделать две пробоины в днище от взрывов мин, слава богу, небольших. Пробоины в бортах от снарядов ТЗ и Форта Южный, а также перевести все котлы на жидкое топливо, полностью убрав при этом угольные ямы и сделав вместо них топливные танки. А в довершение всего, перераспределить уцелевшую артиллерию, дополнив её орудиями местного производства, а также установить радиооборудование из 21 века и выполнить кое-какие наладочные работы, что по сравнению со всем прочим выглядело сущей мелочью. Конечно, если бы пришлось рассчитывать лишь на местных специалистов корабелов, не имеющих никакого опыта ремонта стальных кораблей постройки 1914 года, то окончание срока ремонтных работ скрывалось бы в туманном будущем. Однако помощь пришла откуда не ждали. Оба уцелевших инженера-механика крейсера, прекрасно знающие свой корабль и имевшие до этого опыт судоремонта, предложили свою помощь в ремонте Карлсруэ и заявили о желании принять участие также и многие немецкие матросы. Ну и обязательной фигурой во всём этом безобразии, разумеется, был старший механик Тзея, которому самому захотелось ознакомиться с немецкой кораблестроительной школой начала двадцатого века. Поэтому сейчас на крейсере, с которого от греха подальше выгрузили весь боезапас, было довольно многолюдно. Немцы трудились вместе с испанцами, И поскольку работы велись под руководством опытных специалистов из будущего, быстро нашедших общий язык, положительный результат был. Кампоса неожиданно отвлекли, вызвав обратно на тринидат или они-то остался один, продолжив осмотр Карлсруэ. Тут его и нашёл Карпов, как оказалось, тоже пришедший на крейсер, дабы поговорить со своими подопечными в кавычках, не отрывая их отдел праведных. Вот вы где, мой каудильо? Ты не сильно занят? Да в общем-то нет, а что, есть свежие новости? Есть, пойдём в каюту побеседуем. Уединившись в каюте командира Карлсруя, подальше от посторонних ушей, Леонид приготовился услышать что-нибудь из области местных шпионских страстей. Но ошибся. Карпов позвал его не за этим. Петрович только что прибежал рассыльный штабы доложил: в Якобштат сегодня прибыл фрегат Royal Navy Norfolk. А командир на нём как, ты думаешь, кто? Да откуда же мне знать? Я талантами Матильды не обладаю. А командир на нём новый спечённый капитан Royal Navy, товарищ Паркер, наш недавний гость, которого мы любезно подарили англичанам без всякого выкупа и даже не брали с него честного слова не воевать больше против нас. Опеньки, вот это уже интересно. Что-то мне подсказывает Гермюллер, что сей товарищ назначен на эту должность не случайно, а с определённым умыслом. Совершенно верно подсказывает мой командир. У мистера Паркер находится письмо от самого короля Англии Карла II, которое он должен доставить и вручить лично его светлости сеньору Картесу, о чём он и доложил портовым властям Якабштата. Так что же он в Якабштат попёрся? Почему сразу сюда не пошёл? Ведь знает, что моё ПМЖ в Форт-Росс Скорее всего, наглы просто побоялись сразу лезть на Тринидад, зная наше к нему отношение и избегая возможных эксцессов. Вот и дали Паркеру такие инструкции. А Табаго нейтральная территория, и этот статус мы поддерживаем неукоснительно, о чём все знают, и наглы в том числе. Возможно, возможно, Гермиулер, меня долевают смутные сомнения, что из-за этого дело торчат уши нашего старого друга мистера Карингтона. А я в этом ни секунды не сомневаюсь, мой Каудильо. Так что зовём в гости мистера Паркера, устроим банкет для господ офицеров Royal Navy по случаю прибытия, как в прошлый раз, а матросы пусть в наших табаках погудят и местных баб потискивают. Мы же побеседуем с мистером Капитаном на тему какого хрена король Англии от нас понадобился плечом. Именно тогда, когда Испания бурлит, как деревенский сорт, куда насыпали дрожжей, а вся Европа заняла места в партере, запаслась попкорном и с интересом наблюдает. Я то же самое хотел предложить, причём надо сделать это побыстрее, сейчас время не на нас работает. Так что проблемы вышли, Аскольд в Якобштадт, он на своих 20 узлах туда быстро дойдёт. Давай. А там вручим послание командиру Норфолка, в котором приглашаем наших дорогих английских друзей нанести официальный визит на Тринидад. Заодно и оскольт на ходу нагло продемонстрируем, чтобы они ещё больше прониклись уважением и пониманием того, какую глупость сотворили. Вышлем, но ничего вручать не будем. А лучше сделаем так: То, что утро добрым не бывает, капитан Джеймс Паркер понял сразу же едва проснулся. Вчера он неплохо отметил прибытие в Якобштат, навестив респектабельную ресторацию Хилтон при одноимённой гостинице, заодно и поселившись там, дабы отдохнуть какое-то время от корабельной нервотрёпки. Старший офицер на борту и сам справится при стоянки на Рейде, а его этот переход через зимнюю Атлантику всё же порядком утомил. Приходилось выжимать из парусов всё возможное и невозможное, чтобы побыстрее доставить в Якабштат новости о событиях в Испании. И, как оказалось, совершенно напрасно, здесь уже давно всё знают. Скорее всего, испанцы сами подсуетились, сразу же направив быстроходные корабли в Новый Свет с целью предупредить своих родственников, друзей, компаньонов о возможных грядущих неприятностях. В итоге ситуация сложилась необычная. Вместо того, чтобы доставить свежие европейские новости в Новый Свет, Паркер сам узнал здесь сногсшибательные новости, которые надо было срочно доставить в Англию, но реально отдавал себе отчёт, что ему это просто так не позволит. Тем более никто не отменял вторую часть задания: встретиться с главой Тринидадцев Леонардо Картесом, вручить ему послание короля Англии и на словах передать то, о чём говорил Мэтью Карентон. И пока эта часть плана не выполнена, возвращение в Англию не может быть речью. И два со дня берег после того, как портовые власти покинули борт Норфолка, пожелав хорошей стоянки, Паркер узнал много интересного. Оказывается, ушлые тринидадцы прибрали к рукам Барбадос, о чём в Англии на момент выхода Норфолка из порта ещё не знали. Правда, история до конца непонятна, и всё говорит о том, что в сложившейся ситуации виноват сам губернатор Барбадоса. уже разумеет сывший. Слухи ходят разные, зачастую противоречивые, но всё сводится к тому, что губернатор замыслил какую-то гадость против тринидадцев, а те об этом узнали, пришли на Барбадос, разгромили гарнизон в Бриджстауне и установили на острове свои порядки, полностью взяв его под контроль и освободив всех находящихся там ирландских рабов. Все английские корабли которые шли на Барбадос и ничего не подозревали о случившемся, исправно попадали в приготовленную ловушку. Все их грузы конфисковывались, корабли арестовывались в порту. Ирландские рабы, если таковые находились, немедленно освобождались, а пассажиры и команда переводились в разряд интернированных на Барбадосе без права его покинуть в течение какого-то времени. Оказавшись запротивление, пристреливались на месте без разговоров. Так и ситуация продолжалась довольно долго. Тринидадцам удавалось сохранять в тайне захват Барбадоса от всех, в том числе и от жителей Якобштата, поскольку любое сообщение между Якобштатом и Бриджстауном неожиданно прекратилось. Сначала этому не придали особого значения, так как местные испанские купцы на Барбадосе не ходили во избежании проблем, голландцам и французам там тоже делать было нечего, и этим занимались исключительно англичане. Ноарыс ну не ходит, то значит и не надо. Когда информация всё же просочилась, то повергла в шок абсолютно всех. Фактически это означало, что тринидадские пришельцы начали перекраивать карту Нового Света по своему усмотрению. И что на очереди, никто не знает. Правда, благодаря открывшимся подробностям стало ясно, что англичане с Барбадоса сами виноваты, но это не отменяло возможность повторения подобных действий со стороны тринидадцев в другом месте. Мало ли, что им в следующий раз не понравится. Но новости о барбадских событиях померкли перед известием о втором железном корабле, пришедшем в этот мир, как оказалось, врага тринидадских пришельцев. И эти умники во главе с синьором Картесом издей сумели выкрутиться, захватив французский корабль. Сведения об этом были отрывочные и противоречивые, но сам факт захвата второго железного корабля, называющегося Карлсруэ, не подлежал сомнению. Сейчас он находится в Форте Росс, и люди сеньора Картеса что-то в нём переделывают. И если раньше у кого-то ещё оставалось призрачной надежды решить с ними вопрос радикально, то захват Карнсруэ убедил даже самых упёртых, силовые варианты решения тринидадской проблемы изначально обречены на провал. Всё это Джеймс Баркер узнал ещё вчера, и поскольку первую часть задания испанцы сделали за него сами, а вторая откладывалась на неопределённое время, поскольку портовые власти Якобштата хоть и пообещали известить Форт-Росс о прибытии Норфуга, но когда придёт ответ, никто не знает. Джеймс решил малость расслабиться. Отпустив команду на берег, он с удовольствием окунулся в бьющую ключом жизнь богатого портового города, каким уже давно стал Якобштат. Сначала Джеймс даже не понял, что случилось, поскольку его разбудили чьи-то крики и громкие возгласы с улицы. Поминув добрыми в кавычках словами тех, кто его побеспокоил, попытался продолжить прерванный сон, но не тут-то было. Очевидно, произошло что-то в высшей степени необычное, так как ясным были слышны возгласы удивления. Конца концов, поняв, что заснуть снова всё равно не дадут, Джеймс встал с койки и чертыхаясь выглянул в окно и отаропел. Из окна его комнаты, находившейся на втором этаже, был прекрасный обзор всей бухты, на берегах которой раскинулся Якобштадт. На реде стояло довольно много кораблей под самыми разными флагами, но офицер Royal Navy сразу же понял причину разбудившего его ажиотажа. Крейду со стороны моря на большой скорости приближалось нечто. То, что это корабль, было понятно, но какой? Он был абсолютно ни на что не похож. Длинный узкий корпус, выкрашенный в непривычный серый цвет, как ношросе кол воду. Привычный рангоут отсутствовал. Кораблю мел всего одну невысокую мачту, на которой ничего не было, кроме флага. Зато в середине корпуса стояли две широкие трубы, из которых вился дым. То, что корабль дымит и идёт без парусов с большой скоростью, явно говорило о том, кому он принадлежит. Хоть флаг отсюда и не разобрать, но кто ещё может иметь такие корабли, кроме Тринидада? И судя по тому, что это не тэйзы и не переделанные французские трофеи, которые Джеймс хорошо знал ещё с тех пор, когда долгое время находился в Форте Росс в гостях в кавычках у сеньора Картеса, это могло означать только одно: тринидадские пришельцы начали строить собственный флот, причём строить по неизвестным никому ранее проектам, полностью отказавшись от парусов. Если их самая первая проба собственных сил в кораблестроении яхта Аврора, Всё же имело парусное вооружение, хоть и могла обходиться без него, а переделанные трофейные корабли сохранили его полностью, то вот этот серый призрак, скользящий по воде, не имел ничего даже отдалённо похожего, способного нести паруса. Что ещё находится на палубе, пока было трудно забрать, поэтому Джеймс решил запастись терпением и подождать, пока корабль войдёт в бухту и станет на якорь. Раз он сюда направляется, то скорее всего быстро не уйдёт, а простоит несколько дней. Он будет время пройтись вокруг него на шлюпке, и чем чёрт не шутит, даже завязать знакомство с его капитаном и офицерами. Тем более у него есть для этого прекрасный повод. Ведь можно обратиться напрямую к тринитацам с просьбой передать сеньору Картесу просьбу о встрече, а то местные чинуши вряд ли проявят должную расторопность, оно им совершенно не надо. Поняв, что хоть долгожданный отдых и закончился так неожиданно быстро, но впереди его ожидает масса удивительных открытий, Джеймс стал собираться, чтобы поскорее вернуться на Норфолк. Если он успеет сделать это достаточно быстро, то имеет шанс застать на борту капитана Тринидадского корабля ещё до того, как тот отправится на берег, а то ищи его потом. Да и не факт, что тринидадец вообще захочет уделить должное внимание незваному гостю из Англии, с которой у тринидада очень натянутые отношения. Ит ясно, что прибыл сюда этот корабль по делу, а не просто потому, что его капитану захотелось приятно провести время в увеселительных заведениях Якобштата. А тут ещё какого-то кэптена Паркера нелёгкое принесла. Когда Джеймс Паркер добирался до Норфолга на одной из местных лодок, подрабатывающих извозом, неизвестный корабль как раз входил в большую Курляндскую бухту, ловко маневрируя между стоящими на рейде Причём по тому, как он это делает, создавалось впечатление, что абсолютно никаких затруднений подобный манёвр у него не вызывает. Лодка как раз проходила неподалёку от того места, где тринидацы, как оказалось, захотели стать на якоре ростей. Они были небольшим, и Паркер даже сумел прочитать название на борту, как следует, рассмотрев незнакомца. То, что пришельцы в свой алфавит, отличающийся от латинского, он уже знал и был с ним хорошо знаком, даже немного выучив язык, поэтому без труда прочёл надпись на носу. Аскольд, помимо этого название на корме было продуплировано также и латинскими буквами. Очевидно для тех, кто не знаком с кириллицей, С интересом наблюдает Джеймс. Всё гадал, как же Тринидадс сбросит скорость. Ведь если продолжать двигаться дальше прежним курсом, то можно столкнуться с другими кораблями, стоящими перед ним ближе к берегу, а до них осталось не так уж и много. Аскольд же уверенно шёл вперёд, имея не менее 4-5 узлов. Отдавать якорь на такой скорости запросто можно его потерять, оборвав якорный канат. Ведь корабль очень большой и явно тяжёлый, обладающий огромной инерцией. Но столкновения не произошло, якорь на ходу, а скольд отдавать не стал. Вода под кормой неожиданно забурлила, и он стал очень быстро останавливаться, настолько быстро, что паркер очень удивился. Впервые он наблюдал со стороны за манёврами тринидадского корабля, способного ходить без парусов, находясь так близко. Во время пребывания на Тринидаде он наблюдал за ними только издали, а когда ещё находился на песце до прибытия Форт-Росс, то при всех манёврах как при заходе в порт, так и во время боя его настоятельно просили в кавычках оставаться в каюте. А много ли оттуда увидишь? Но Джеймс Паркер был не одинок в своём удивлении. Палубы стоявших на рейде и у причалов кораблей были полны народу, все высыпали наверх, чтобы посмотреть на очередную тринидадскую диковинку. В национальной принадлежности необычного корабля сомневаться не приходилось. Госой сине-грес на белом поле, флаг Тринидада развивался на единственной мачте. С берега также было устремлено множество заинтересованных взглядов. Хоть корабли тринидадцев здесь и частые гости, но этот явно пришёл впервые, а это значит, что тринидадские умники не собираются останавливаться на достигнутом. Оскольд между тем полностью остановился и даже несколько поддался назад, что вызвало ещё больше удивления у Паркера. Получается, что для кораблей, способных ходить без парусов, и такое возможно? Не успев толком осмыслить и оценить этот факт, Джеймс был отвлечён сильным грохотом. Якорь полетел в воду, причём издавая непривычный звук. Так оказалось, на Оскольде вместо привычного якорного каната применена цепь. Какие же ещё новинки там есть? Поголовка шла мимо в направлении Норфолка. Джеймс постарался как следует рассмотреть тринидадскую новинку и запомнить максимум деталей. Первое, что бросалось в глаза, Оскольт не был похож ни на один корабль, виденный им ранее, даже на Тези, не говоря о Песце и прочих переделанных трофеях, с которыми Оскольт роднила лишь личие двух высоких труб, из которых шёл дым. Во всём же прочем это было что-то в высшей степени необычное. Длинный узкий корпус с сильно скошенным форштевнем и приподнятым носом, плавное погиб палубы и практически полное отсутствие чего бы то ни было на палубе. Небольшая рубка в носу, за ней одна крохотная хлипкая мачта, две трубы и какая-то странная конструкция за ними. Отдалённо напоминает мачту, но явно не мачта. И полное отсутствие артиллерии. Во всяком случае, таково было первое мнение. Те длинные виртлюжные пушки-переростки, установленные на верхней палубе, за какими-то щитами, полноценными орудиями назвать трудно. Ужечин стволы тонкие, значит и калибр соответствующий. Батарейной палубы нет вообще, борты совершенно гладкие, без каких-либо намёков на орудийные порты. Их судно за зверь такой. Впрочем, зная непонасъдышки о возможностях тринидадских пришельцев, Джеймс вполне допускал, что эти четыре вертлюжьи пушки, способные вести огонь на один борт по одной на носу и на корме, а также две на палубе в средней части корпуса, по своей огневой мощи намного превосходят его 46-пушечный Норфолк. Да что там Норфолк, любой 100-пушечный линейный корабль тот и английский, хоть французский, хоть испанский, и, пожалуй, что ни один линейный корабль, но самое главное, что Оскольт тринидацы построили сами, а это значит, что они могут построить столько кораблей с невиданными доселе боевыми качествами, сколько им нужно. Между тем лодка довольно резво продолжала двигаться по акватории бухты, и вскоре Оскольт остался позади. Попетляв ещё немного между стоявшими на рейде кораблями, наконец-то добрались до Норфолка. Поднявшись на палубу Джеймс понял, что здесь творится то же самое. Вся команда высыпал наверх, наблюдая за удивительным зрелищем. Причём Паркер знал, что из всего экипажа Норфолка с тринидадцами до сих пор повезло в кавычках встретиться ему одному. Поэтому в порядке вещей воспринял восторженный доклад старшего офицера, где факты переплелись с самой буйной фантазией. Устало махнув рукой, поздоровался и поинтересовался: "Я его тоже видел, мистер Менгомери". Эти людные изобретения тринидадцев, у них таких диковин много. Но как же он двигается без парусов, сер? И причём очень быстро. Единственное, что мне удалось выяснить, двигается с помощью машины. Подробности не знаю, не спрашивайте. А сейчас приготовьте шлюпку, я отправляюсь в гости к тринидадцам на Аскольд. Так называется этот корабль. Да, сер. Простите, сер. Вы серьёзно? Серьёзно? Нет, куда лейтенант? Мне надо встретиться с тринидадцами. Старший офицер отдал приказ о спуске шлюпки, но его грызли сомнения, и он решил их высказать. Простите, сэр, но, возможно, вам потребуется помощь: объявить заранее тревогу и приготовить корабль к бою? Ветер благоприятный, если мы обрубим якорный канат, то можем быстро добраться до этого оскольда и взять его на абордаж. Нормальных пушек у него нет, а то, что есть, смех один, и мы можем. Ничего мы не можем, мистер Мангомери. Вы встречались раньше с тринидадцами? Нет? Вот и молчите. А я встречался и знаю, на что они способны. Именно этот корабль мне не знаком, но любой из тех, кого я видел раньше, шутя, расправится с десятком таких фрегатов, как Норфолк. Не думаю, что Осколь способен на меньшее. Поэтому держите шпагу в ножнах и оставайтесь на месте, чтобы не случилось. Наша задача не пытаться утопить тринидадские корабли, а наоборот, любыми путями обеспечить мир между Англией и Тринидадом. Именно для этого мы сюда и пришли. Шлюпка Снорфлг сделала попытку приблизиться к борту Аскольда, но не тут-то было. Чисовой на палубе Аскольда тут же окликнул на английском и велел лечь в дрейф. Поинтересовавшись, чего собственно надо, сидевший в шлюпке Паркер сообщил, что ему надо поговорить с капитаном, а сам стал внимательно рассматривать тринидадский корабль с близкого расстояния, раз уж выдалась такая возможность. Но с воды не было видно ровным счётом ничего. Только ровный гладкий борт серого цвета. Вверху возвышались две трубы, из которых вился небольшой дым, и мачта без флага. После постановки на якорь тринидацы подняли его на кормовом флагштоке. Было заметно, что на палубе суетятся матросы в тёмно-синей робе, занимаясь какими-то работами, но возле борта стоял не матрос, а морской пехотинец в пятнисто-зелёной форме и с оружием. Он свистнул в какой-то свисток, и рядом появился ещё один зелёный. в голычках. Передав ему просьбу гостей, снова стал прохаживаться вдоль борта, поглядывая на лежавшую в дрейфе шлюпку. Ждать долго не пришлось, и вскоре на палубе появилась ещё одна фигура молодой парень в необычной чёрной форме. Увидев шлюпку неподалёку, тут же дал знак подойти к борту и поздоровался. Доброе утро, господа. Я вахтенный офицер Мичман Фонтес. Какое у вас дело, командир? Доброе утро, сеньор Фуэнтес. Я командир фрегата Royal Navy Norfolk, капитан Паркер. Мне нужно обязательно поговорить с вашим командиром. Дело касается важных сведений, доставленных мною из Европы. Хорошо, прошу вас подняться на борт. Джеймс Паркер поднялся по шторм-трапу и с интересом огляделся. Палуба скольды была свободна от многочисленных снастей такелажа, в изобилии присутствующих на парусниках, что было для него несколько необычно. Рядом находилось орудие странной конструкции, установленное на тумбе и прикрытое металлическим щитом сложной формы. В душе английского офицера шевельнулась зависть. Надо же, какое простое и эффективное техническое решение. Орудие имеет очень большой сектор обстрела, а канониры полностью укрыты от огня противника. Неизвестно выдержит ли попадание ядра этот металлический щит, но уж от картечи-то точно защитит. Впрочем, слишком долго глазеть по сторонам ему не дали. Зелёные в кавычках часовые из морских пехотинцев к такой форме, называемой камуфляж Паркер уже привык, остался на палубе, а офицер предложил следовать за ним по дороге, пояснив: "Вы вовремя прибыли, мистер Паркер. Командир собирался идти на берег, ещё немного вы бы его не застали". "А вы долго собираетесь пробыть в Якобштате, сеньор Фуэнтес?" "Увы, этого я не знаю, но думаю, как минимум до вечера простоим." По дороге Паркер внимательно смотрел по сторонам, стараясь запомнить как можно больше и удивлялся той поистине спартанской обстановке, какая его окружала. Никаких резных украшений не было и в памяти. Всё предельно просто и функционально, хотя назначение некоторых вещей он так и не понял. По крайней мере, удалось выяснить вооружие Аскольда: шесть орудий на поворотных тумбах, В нос и корму могут вести огонь три из них, на каждый борт четыре. Маловато. Судя по площади палубы, сюда можно было бы впихнуть гораздо больше пушек, однако почему-то не захотели. И совершенно загадкой оставалась конструкция за второй трубой, рядом с которой была ровная, довольно большая площадка от борта до борта, незанятая абсолютно ничем. Конструкция далёна напоминала грузовую стрелу, но зачем она здесь? Если предположить, что для погрузки тяжёлых грузов, то где же люки триумов в пределах досягаемости этой стрелы? Ничего похожего и близко нет. Гладкая ровная палуба. Непонятно. Между тем спустились под палубу и продолжили путь в сторону кормы, где по идее должна была находиться капитанская каюта, и вскоре достигли цели. Мичман Фуэнтес постучал в дверь, вошёл, доложил о прибытии гостя, но вскоре вышел и сделал приглашающий жест. "Прошу, мистер Паркер, командир вас ждёт". Паркер вошёл в каюту и тут же узнал старого знакомого, одного из лейтенантов спецца, с которым он познакомился после памятных событий почти двухлетней давности, когда его, чудом оставшегося в живых, выловили из воды неподалёку от Ямайки. отличать от многих его товарищей с дувра, для которых первая встреча с песцом оказалась последней. Тринидадец тоже узнал его и радостно улыбнулся старому знакомому. Доброе утро, Джеймс. Вот уж не думал встретить вас здесь. Так это вы, командир Норфулка? Рад поздравить вас с этим назначением и повышением. Доброе утро, Вячеслав. Благодарю принять также и вы мои поздравления. Теперь вы капитан этого удивительного корабля? Ну, когда же его построили? Построили совсем недавно, и сейчас он проходит испытания. Вот мне и повезло. Его превосходительство доверил мне командование, переведя с военного транспорта и повысив в звании до капитана второго ранга. Ведь я до этого военным транспортом Волк командовал. По сути дела, корабль обеспечения, всё время на вторых ролях. Но что же это за корабль? Какого его назначение, ведь у него всего 6 пушек. А Скольд лёгкий крейсер, если кратко, быстроходный разведчик и охотник на купцов противника. Много пушки ему для этого и не надо. А какими судьбами вы оказались в Якобштате? Прибыл с посланием его величества короля Англии к синьору Картесу, и мне надо встретиться с ним как можно скорее. Вот я и хотел бы попросить вас оказать в этом содействие. Так в чём же дело, Джеймс? Могли бы сразу пойти в Форт-Росс, зачем в Якобштат завернули? Таково было распоряжение адмиралтейства. Лорды опасаются, скажем так, инцидентов, связанных с появлением Норфолка. Да что они какие-то глупости придумывают? Какие инциденты? Английские купцы на табага частые гости, и мы никого не трогаем. Кто пришёл к нам с миром, пусть спокойно торгует. Мы воевать ни с кем не хотим. А как же Барбадос? А, это совсем другая история. Как бы вы отреагировали, если бы кто-то попытался отправить в Лондон корабль, заражённый чумой или ещё какой-то гадостью? Значит, это правда. Правда. Губернатору Барбадоса мистеру Уилоуби очень уж захотелось избавиться от нас. Вот он и попытался применить такой хитроумный способ, но не получилось. Мы пришли на Барбадос и дабы избавить мистера Willowby, от повторного искушения взяли остров под контроль, заодно освободили всех ирландских рабов. А как же те английские корабли, что пришли за это время на Барбадос? Это были поголовно корабли работорговцев, а в этом вопросе мы очень щепетильны, дорогой Джеймс. Белый человек не может быть рабом, никогда ни при каких обстоятельствах. Мало вам негров из Африки. Именно поэтому все гроблины, которых мы находили или найдём впредь белых рабов, подлежат конфискации независимо от флага, а команда и пассажиры воздастся каждому по делам его. Если человек не был замечен в жестоком обращении с людьми, и просто выполнял работу, на которую его наняли, то ему нечего бояться. Мы не покусим зенины на его жизнь, ни на его свободу, но если именно он, рабовладелец, и допускал жестокость под пошину к белым рабам, петля на рее ему гарантирована, без различия возраста, пола, происхождения и вероисповедания. Так и передайте это всем, когда вернётесь в Англию. А против рабов-негров вы ничего против не имеете? Совершенно верно, везите этого чёрного дерева к себе столько, сколько хотите. Это ваше право. А вот белые это белые, этим всё сказано. И любой, попытавшийся сделать рабом белого человека, для нас просто агрессивный, и опасный дикарь, подлежащий безусловному уничтожению и не заслуживающий цивилизованного обращения, независимо от того, какой у него цвет кожи и какое положение в обществе он занимает. Хм. Если быть до конца откровенным, то я с вами согласен, Вячеслав. Ладно, мы отвлеклись от темы. Не подскажете, как мне можно встретиться с сеньором Картесом и где он сейчас? Вчера был у себя в резиденции, я с ним разговаривал перед отходом. Давайте сделаем так. Сейчас мне нужно съехать на берег по делам, но когда закончу, мы сразу же уйдём обратно на Тринидад. Если хотите, могу взять на борт вашего человека с письмом, а Норфолк может прямо сейчас сниматься с якоря и идти в Форт-Росс. а скольт всё равно его обгонит. И пока Норфолк доберётся до Рейда Форт-Росс, ваш посланец будет уже на месте. Вы я обязан доставить и вручить письмо лично, и я не могу оставить корабль. Ну тогда не вижу другого выхода, кроме как вам самому отправиться к нам в гости на Норфолке. Джеймс даю слова офицера и дворянина, что ни вам, никому, либо членам команды Норфолка ничего не грозит, и мы не станем чинить никаких препятствий, когда вы захотите уйти. Инцидент с Барбадосом чисто полицейское мероприятие, проведённое в целях самозащиты. Губернатор Барбадоса действовал самовольно, а не по приказу короля, поэтому мы никоим образом не считаем себя в состоянии войны с Англией. Таково решение его превосходительства, объявленное всем и оно неукоснительно выполняется. Скорее всего, когда Норфолк выходил из Англии, эта информация туда ещё не дошла. Впрочем, вы и сами видели, в Якобштате полно английских купцов, и их никто не трогает. Короткий разговор у нас только с английскими работорговцами. А ни на Табага и не появляются, все идут на Барбадос. Пожалуй, у меня не остаётся другого выхода. Тогда у меня будет к вам большая просьба, Вячеслав. Раз уж вы на оскольде всё равно прибудете в Форт-Росс гораздо раньше нас, Предупредите сеньора Картеса в моём визите и передайте на словах, что мы пришли с миром. Разумеется, Джеймс, можете не волноваться. Проводив старого знакомого к трапу и пожелав счастливого пути форт-росс, командир Оскольды улыбнулся и помахал рукой вслед удаляющейся шлюпке с англичанами. Капитан второго ранга ВМФ Русско-Америки Вячеслав Пархоменко, в недавнем прошлом младший штурманский офицер писца Участник боёв возле Пуэрто-Бейо, Порт-Рояла и Маргариты, командир вертолёта "Носцам Волк" в ямайском сражении, в операциях по взятию Ямайки, по принуждению к миру Тортуги и по захвату Карлсруэ, а всего лишь 2 года назад никому неизвестный третий помощник капитана Тзея был доволен. Вброс информации произошёл удачно. Повезло то, что они с Джеймсом старые знакомые, поэтому первая встреча прошла в непринуждённой, неофициальной обстановке. Теперь же предстоит официальная встреча на высшем уровне со всем с другими участниками. А ему, чтобы соблюсти приличия, надо всё же съехать на берег и поторчать там несколько часов. Как раз и повод хороший есть: нанести визит губернатору Табага и вручить ему послание от сэра Картеса. Губернатор, скорее всего, удивится, что для такой цели направили в Якобштат крупный военный корабль недавно в высшей строй. Ничего, пусть удивляется. Как хотим, так и доставляем дипломатическую почту. Багга остался за кормой, и Norfolk шёл в направлении Тринидада. Джеймс Паркер прохаживался по квартердеку и в который раз анализировал умея всё, что увидел и услышал. По сравнению с тем, что его окружало на песце, когда он пребывал на нём в качестве почётного пленника, картина изменилась до неузнаваемости, начиная от одежды пришельцев и служащих им индейцев и метисов и кончая устройством самого корабля. Если раньше на писце все ходили одетые в одинаковую пятнисто-зелёную форму, и внешне было поначалу невозможно понять, кто есть кто, то теперь эта форма оставлена только как полевая для морских пехотинцев, одеваемая перед высадкой на берег. Все матросы одеты в необычную тёмно-синюю робу с синими большими воротниками, а офицеры в строгий чёрный мундир, лишённый каких бы то ни было кружевов, золочёных завитушек и прочих украшений. и двойной ряд пуговиц, правда, золотых. Золотые также погоны на плечах и нашивки на рукавах мундиров, что являются знаками различия у офицеров, как объяснил Вячеслав У него самого две чёрные полоски на погоне и две большие пятиконечные звезды, а на рукаве четыре золотых полоски с такой же пятиконечной звездой, что очевидно означает капитан второго ранга, а у Мичмана Фуэнтеса, кстати, не метиса, а чистокровного испанца. На погоне одна чёрная полоска, одна маленькая звёздочка и одна нашивка со звездой на рукаве. Чёрт побери, а ведь удобно, всё просто и понятно. Да и мундиры сами по себе простые, удобные и красивые. Необычно выглядят только головные уборы. На привычные треуголки и шляпы не похоже. Скорее всего, к такой форме они привыкли в своём мире. Вот и не хотят ничего менять. И никакой длинной шпаги, цепляющейся за всё подряд на корабле. Вместо неё небольшой кортик, служащий скорее церемониальным, чем боевым оружием, так как представить себе скольд, берущий кого-то на абордаж, невозможно. Для этого надо иметь либо извращённую фантазию, либо вообще ничего не знать о возможностях пришельцев. Кстати, о самом Аскольде. Вячеславу умудрился рассказать очень много, не сказав толком ничего, и смутила одна деталь. Ракурс обзора был не очень удачный, но Джеймс обратил внимание, что пять орудий на палубе Аскольда, кормовое и четыре бортавых одинаковы, а вот то, что установлено на баке, отличается. Как длиной и наружным диаметром ствола, так и щитом, прикрывающим канонеров. С чего бы это установили какую-то мощную и особо дальнобойную пушку в качестве погонной? Ну а зачем, если оскольти так может дать 20 узлов, причём независимо от ветра, и догонит кого угодно, а в возможности картелии тринидадцев он имел счастье убедиться на собственном опыте. Непонятно. Да и по поводу ветра Инструкция Скольда ясно показывает, что пришельцы полностью отказались от парусов. Если продолжит кораблестроение в том же духе, то скоро Тринидадский флот станет полновластным хозяином в Атлантике, да и не только в Атлантике, ведь бороться с ним с помощью обычных парусников невозможно. Впрочем, скоро будет возможность в этом убедиться, если только в Испании не возобладает голос разума и там не откажутся от своей карательной экспедиции в Новый Свет. Впрочем, зная упёртость испанцев и ту ярость В какой сейчас пребывает испанский двор вместе с торговой палатой, несущей огромные убытки, такое вряд ли возможно. А это значит, а это значит, что через 3, максимум через 5 месяцев Новая Армада должна быть здесь. Вот тогда и посмотрим, что господа пришельцы из себя представляют. Это им не разномастный сброт адмирала Эспиносы топить и не из кадру адмирала Холмса в темноте расстреливать. А всё же интересно было бы узнать, как это у них получилось. Адмирал Голмс, когда вернулся в Англию из испанского плена, толком так ничего и не рассказал. Ничего конкретного не смог также объяснить и командир фрегата Феникс, единственного, кто уцелел в этом ночном побоище. И теперь перед капитаном Паркером поставлена задача, которую не знает никто из команды Норфолка: после выполнения дипломатической миссии под любым предлогом задержаться в Новом Свете и посмотреть, чем же всё закончится, если удастся в качестве непосредственного очевидца. Вообще хорошо. Если нет, то хотя бы находиться неподалёку и собрать максимум объективной информации, после чего как можно скорее доставить её в Англию. Непривычная деталь в окружающем пейзаже отвлекла Джеймса от размышлений. Сзади появилась небольшая полоска дыма, наведя подозрную трубу на появившийся объект, он сразу же узнал оскольд вышедший из большой Курляндской бухты. Все находившиеся на палубе английского фрегата заворожённо смотрели на удивительное чудо. Оскольдь напоминал клинок, рассекающий волны и приближавшийся с огромной скоростью. Не прошло и получаса, как тринидадский корабль поравнялся с Норфулком, обошёл его по правому борту в полумили и умчался дальше в направлении Тринидада. Все вокруг, и офицеры, и матросы бурно обсуждали увиденное, строя различные догадки о секретах пришельцев, о которых раньше они только слышали, но только б не верили, считая это обычными морскими байками. А вот теперь увидели воочию, и действительность превзошла все ожидания. Но капитан Паркер молчал. Он не вмешивался в дискуссии, думал о своём наболевшем. Хитрый лис Мэттью Карентон оказался прав. Если бы эти люди захотели, то они бы стёрли с лица земли весь королевский дворец в Мадриде вместе с королём и его мамашей Регеншей. Они устраивали пародии на неудачные покушения с подбрасыванием собственного оружия. И надо быть идиотом вроде испанских придворных, чтобы начать с ними войну. Далеешний путь прошёл без приключений. Единственное, что удивило Паркера по сравнению с тем, что он видел здесь раньше, так это необычайно возросшая интенсивность судоходства в данном районе. Многие купцы в кавычках из Европы, особенно голландцы, французы и португальцы, шли уже не в Якобштадт, а напрямую в Форт-Росс, если груз был адресован именно туда. Якаб штат постепенно переставал быть перевалочной базой между Тринидадом и Европой и всё больше специализировался именно на экспорте товаров Нового Света, предназначенных для отправки в Европу, а также импорта европейских товаров, предназначенных не для Тринидада, а для других американских портов. Такое стало возможно после придания форту Росс статуса Порто-Франк уже второго в этом регионе, а также после того, как все местные европейские негатанты поверили в то, что имеет дело с тринидадскими пришельцами не только очень выгодно, но и безопасно. Данная ситуация, если бы стала развиваться стихийно и вышла из-под контроля, могла представлять опасность для Якабштата, так как грозило в этом случае вообще оттереть его в сторону от грузопотока между новым и старым миром. В самом деле, кому нужен Табага с непонятным статусом нейтральной территории, формально до сих пор принадлежащей Курляндии? Ха -ха -ха. Если можно иметь дело напрямую с теми, кто реально контролирует не только этот курлянский в кавычках Табага вместе с его губернатором в кавычках, ну, за одно и всё Карибское море в придачу. Но кора развитие событий почему-то совершенно не устраивало тринидацев, и они вовремя приняли меры, разделив грузопоток на две непересекающиеся и немешающие друг другу ветви, чем сохранили значимость и влияние в регионе обоих портов. Всё это Паркер узнал ещё в Якобштате и теперь с удивлением поглядывал на тое дело, появляющиеся встречные корабли, идущие со стороны Тринидада. в направлении пролива Бока-дель-Драгон, ведущего в залив в Парии, на берегу которого раскинулся Форт-Росс, также шло четыре корабля помимо его Норфолга. И это только те, кто находится в пределах видимости. Ей-богу, тут уже становится более оживлённо, чем в английском канале. На подходе к проливу Бока-дель-Драгон Паркер снова удивился. Если раньше тут было безлюдное захолустье без каких-либо признаков цивилизации, то теперь на острове Чокачар, последнем из цепи островов в проливе, прикрывающих с востока вход в залив Пария, возвышалась башня маяка, и поскольку уже начало темнеть, на маяке неожиданно зажёгся яркий огонь. Вспыхнули огни также и на мысе со стороны материка, ограничивающем вход в залив с запада и на других островах, что и говорит люди сеньора Картеса даром время не теряют, а обживаются в этой глухомане, перекраивая всё на свой лад. Если так пойдёт и дальше, то они со временем весь Новый Свет под себя подомнут. Испанцы им не конкуренты, это уже ясно, не говоря о французах, голландцах и португальцах. То, что они стали союзниками, чистая случайность. Просто так звёзды на небе сошлись, что интересы пришельцев и испанцев совпали. Действительно, этот придурок Томас Модифорд, свою бытность губернатором Ямайки наломал дров, с собственными стараниями нажил Англии могущественного врага. Дай бог, чтоб теперь удалось исправить ситуацию, воспользовавшись конфликтом между Тринидадом и Мадридом. Как всё же вовремя испанская знать устроила этот фарс с покушениями и отправкой карательной экспедиции в Новый Свет. Если бы не это, то ещё неизвестно, стали бы слушать тринидацы предложения короля Англии. Так рассуждал Джеймс Паркер, прохаживаясь по палубе и с интересом поглядывая по сторонам. Темнело в тропиках очень быстро, но огни маяков были хорошо видны и позволяли без труда ориентироваться на входе в пролив. Все встречные корабли теперь без опаски следующие в этом районе в ночное время также несли навигационные огни: зелёный на правом борту, красный на левом, белый на фор-марсие и белый на корме, причём все огни с чётко ограниченными секторами обзора. Тринидадские пришельцы установили такие правила в контролируемых ими водах и неукоснительно требуют их соблюдения. И даже более того, в случае если корабль впервые приходит в Форт-Росс или Якабштадт и не имеет таких огней, то устанавливают их сами за свой счёт, не требуя за это ни пенса. И предупреждают, что если кого поймают ночью без огней, крупный штраф гарантирован. но никто и не собирается нарушать установленные правила. Все моряки оценили новинку по достоинству. Ведь в сущности ничего сложного, зато как удобно ночью определять ракурс встречного корабля и приблизительную дистанцию. Но обо всём этом Паркера просветили ещё в Якабштаде и также установили на Норфолки навигационные огни бесплатно, а заодно снабдили очень хорошими картами прилегающего района, гораздо более подробными, чем имеющиеся карты адмиралтейства. Естественно, что смутило паркера и офицеров, глубины были указаны не в футах, и в сожжениях а в метрах, в мерах длины пришельцев. Но таблица перевода одних величин в другие была нанесена прямо здесь же на свободном поле карты. Выяснено, что такие карты, а также множество других карт печатаются в Управлении навигации и океанографии Русской Америки Форт-Росс. И при желании командир Норфулка может заказать там хоть всю коллекцию карт, причём не в одном экземпляре. Пришельцы из другого мира не экономят на безопасности мореплавания, так как хорошо знают, с какими жертвами оно связано. В глубокой ночи Норфолк наконец добрался до рейдев Форт-Росс и стал на якорь. И благодаря хорошо видимым огням маяка, а также залитому огнями Форт-Росс, никаких сложностей на всём переходе по заливу Пария не возникло. Рейд был полон кораблей, поэтому Паркер не стал рисковать и лезть в эту кучу поближе к берегу, а выбрал место с самого края якорной стоянки. Всё равно Норфолк, скорее всего, не оставит на рейде, а поставит к причалу. И делать это лучше при дневном свете. Долгий переход из Англии до Тринидада был наконец-то завершён. На следующее утро Джеймс опять проснулся от шума наверху. Чертыхнувшись, выглянул в окно каюты, но кроме рейда полного корабля ничего не увидел. Неужели эти пробивные ребята из Форт-Росс с утра пораньше пожаловали? А что с них станет? Выйдя на палубу, убедился, что всё как он и думал. Команда в полном составе высыпала наверх и с удивлением разглядывала открывающуюся панораму, споря и делясь впечатлениями. А с непривычки было чему удивляться. Большой город с высокими каменными зданиями в европейском стиле раскинулся на побережье. Рейт был полон кораблей, неподалёку стоял на якоре Оскольд, но как оказалось, всех удивило не это. В порту даже отсюда были хорошо видны два огромных корабля. В одном из них Паркер узнал ТЗЭ, а вот второй, хорошо, что он догадался захватить подзорную трубу, поэтому сразу же навёл её на незнакомца, чтобы рассмотреть получше. Таких совершенных пропорций Джеймс Паркер, офицер Royal Navy, ещё не видел. Корабль явно не принадлежал этому миру. Длинный корпус, четыре слегка скошенных назад трубы, две небольших мачты по сравнению с массивной тушей тизе, выглядевшего как отъевшийся от кабана секач, незнакомец скорее напоминал ягуара, красивого, грациозного и опасного. И этот корабль Людеонардо Картеса смогли захватить Размышление Паркера прервал доклад вахтёвого офицера, заметившего появление командира на палубе, но Паркер отмахнулся и спросил: "Не приходил никто ночью?" "Нет, сэр, как на якорь стали, так никто и не появился. Но вы видели это?" "Что именно?" "Два огромных корабля в порту, которые и на корабли совсем похожи. Видел, и даже более того, один из них знаю, тот, что покороче из большой надстройки, этот ЭЗ." А вот другой, скорее всего, Карл Сруе, и этот прохиндей синьор Картес сумел наложить на него лапу. Ладно, давайте холостой выстрел. Пусть знают, что мы пришли. На палубе Норфулга грохнула пушка, но как оказалось, прибытие английского фрегата уже заметили, и в его сторону быстро шла какая-то лодка без парусов и вёсел. Она была значительно меньше Беркута и двигалась не так быстро, но факт оставался фактом. Чудеса продолжались. Команда Норфолка с интересом наблюдала за происходящим. Между тем, лодка, издавая странный звук, подошла к борту фрегата, и на палубу поднялись два метиса и один испанец в повседневной форме морской пехоты Тринидадцев. Паркер видел вчера людей в такой же форме на Оскольде. Тот, у кого были офицерские погоны, представился, и Паркер сразу его узнал. Старший лейтенант морской пехоты Агилар. Доброе утро, господа. Рад вас видеть, мистер Паркер, и разрешите поздравить вас с повышением. Доброе утро, сеньор Агилар. Вас, как я вижу, тоже можно поздравить с получением офицерского чина. Обеспеция, помню, вы были ещё сержантом, поздравляю. Благодарю, мистер Паркер. Теперь о деле. Я прибыл с поручением от его превосходительства. Сеньор Картес приглашает вас и всех офицеров Норфолка к себе в резиденцию на торжественный приём сегодня вечером. Вся команда может без препятствий ото на берег, но просьба вести себя прилично. Не так, как в прошлый раз при визите Феникса. Полиции сейчас церемониться не будет. Ха. Сеньора Гилард, но ведь вы понимаете, что обеспечить это будет несколько проблематично. Понимаю, поэтому ваша задача только предупредить всех, а дальше пусть поступают так, как считают нужным. Его превосходительство говорит, что умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих. Пожалуй, с этим трудно спорить, но сейчас мне нужно как можно скорее доставить письмо короля Англии сеньору Картесу. Так мы для этого и прибыли. Собирайтесь, доставим вас и тех, кого вы захотите взять с собой к его превосходительству. Он вас ждёт. Сборы не заняли слишком много времени, и вскоре Паркер с тремя офицерами спустился в странную лодку, стоящую под бортом Норфулга, на которую глазела вся команда. И два они заняли места, как лодка тут же издала громкий ракующий звук, отошла от борта и устремилась в сторону берега. Англискафицеры у краткой крестились и с опаской поглядывали на своих провожатых, трёх морских пехотинцев и двух человек в несколько другой форме, но в отличие от морпехов, явно европейцев. Ни номитизов, на ни надежных испанцев они не походили, причём сами с интересом рассматривали англичан. Паркер же, привыкший к подобным тринидадским чудесам, отнёсся к этому более спокойно и снова сосредоточил всё внимание на том, чтобы запомнить как можно больше. А лодочка-то быстро бегает. И раньше её не было, по размерам гораздо меньше веденого Имраня Беркута, но побольше надувных скифов. И звук отличается. Это куда же пришельцы её взяли? На прямой заданный вопрос Агилар не стал темнить и честно ответил: "Трофей. Этот катер был на Карлсруе, и пока сам Карлсруе на ремонте, катер ему не нужен. Вот сеньор Картес и велел приспособить посудину к делу, чтобы зря не простаивала". Пока катер шёл через внешний рейд, лавируя между стоящими на якоре кораблями, ничего нового толком рассмотреть не удалось. Команды кораблей тоже не демонстрировали особого ажиотажа при появлении самобеглого баркаса, видно уже привыкли к подобным вещам. Но вот когда рейд закончился и до берега осталось не так уж далеко, появился объект, достойный внимания. То ли случайно, то ли намеренно, агилар направил катер в сторону стоящего возле причала Карлсруэ, и англичанам удалось, как следует, рассмотреть очередной трофей сеньора Картеса. Осмотреть было на что. Даже Паркер, видевший до этого Тизэй и примерно представляющий технические возможности пришельцев в области судостроения, был восхищён. Об остальных офицерах и говорить нечего. Действительность превзошла все их ожидания. Но вместе с тем Джеймс Паркер неожиданно нашёл разгадку одной из многих непоняток. На палубе Карлсруэ стояли точно такие же орудия, как и на Баки Аскольда. А это значит, что пришельцы сняли одно орудие с ремонтируемого корабля и установили на Аскольд, превратив его таким образом в практически неубиваемый козырь при любом столкновении на море. Орудия похожи на те, что стоят на ТЗи. И Джеймс Паркер прекрасно знал, что ТЗи топил из этих орудий французские фрегаты одним выстрелом, причём ночью на огромной дистанции. А ТЗ, если верить словам пришельцев, всё же не полноценный военный корабль, а всего лишь военный транспорт, по сути, обычный купец с пушками. Так на что же могут быть способны пушки этого без всякого сомнения военного корабля, который за малым не уничтожил ТЗи в том мире? И даже если тринидатцам не удастся ввести в строй Карлс Руе, устранив полученные повреждения, то они всегда смогут снять с него орудия и установить их на вновь построенные корабли. А что ещё ценного может находиться на борту Карлс Руе, о чём никто из здесь присутствующих не имеет ни малейшего представления, пусть тринидатцы смогут вооружить тем, что найдут на своём трофее не более одной-двух дюжин кораблей, но этим кораблям не смогут противостоять все флоты Европы вместе взятые, а если ещё и сам Карлсруив строй ведут. Вот тут Чеймсу Паркеру стало очень неуютно. Впрочем, он оставил эти мысли при себе и не поддержал дискуссии своих подчиненных на тему: "А что же это такое?" Тринидадцы тоже помалкивали, лишь снисходительно улыбаясь, иногда давая краткие ответы на вопросы. так и добрались до городской набережной, которая с того момента, как Джеймс покинул Тринидад на борту Феникса, стала ещё богаче, красивее, и её длина увеличилась чуть ли не вдвое. Первым человеком, которого увидел Джеймс Паркер, поднявшись из катера на набережную, оказался синьор Карпов. Старый знакомый улыбался и был самоурадуше. Ради такой встречи он даже снял свой привычный камуфляж и облачился в гражданский костюм, что говорило о высоком уровне официального приёма гостей. Пока спутники Джеймса с интересом крутили головами во все стороны, разглядывая неожиданное великолепие и цивилизацию в этом медвежьем углу нового света, не сколько не обращая внимания на стоявшего неподалёку штадского в кавычках без золочёного мундира и шпаги, Паркер сделал шаг вперёд и поклонился. Доброе утро, сер. Рад вас видеть. И, честно говоря, не ожидал такой встречи. Доброе утро, мистер Паркер. Доброе утро, господа. Рад приветствовать вас на земле Тринидада. Поздравляю вас с повышением в чине и с назначением на должность командира корабля, дорогой Джеймс. Насколько мне известно, вы прибыли с посланием от Его Величества короля Англии. Благодарю, сер. Да, мы прибыли с посланием от его величества. Разрешите представить вам моих офицеров: лейтенант Тэтчер, мичман Уиллс и мичман Спенсер к вашему слугам. Когда взаимный обмен любезностями закончился, все расселись, вподанные экипажи и отправились в гости к некоронованному королю этих земель, сеньору Леонардо Кортесу. По-другому Леонида уже ни в новом, ни в старом свете не называли. Разговоры велись в основном о переходе через зимнюю Атлантику и о том, что творится в Европе. Дабы избежать неловкости в общении, обе стороны избегали скольких тем вроде событий на Ямайке и Барбадосе, а также обо всём, что с этим было связано. Дорога не заняла много времени, и вскоре гости оказались перед входом в роскошную резиденцию правителя Тринидада, достойной того, чтобы находиться в любой столице Европы. Нотринидадских пришельцев Европа почему-то не интересовала, и они стали создавать привычный для них мир по другую сторону Атлантики, в окружении дикорей. Странная логика. Но во всяком случае у троих из четырёх прибывших гостей считались на лице именно так и мысли. Совершенно неожиданно их приняла хозяйка дома Матильда, извинившись, что мужа срочно вызвали по какому-то делу на аэродром. Она предложила гостям позавтракать, а там и сеньор Картэс появится. Никто не возражал. Паркер до сих пор сохранил самые лучшие воспоминания о кухне Пришельцев, его офицерам тоже оточертели казьонные горчи, Роял Неви, поэтому вся компания с удовольствием разместилась за столом, позабыв на время о делах. Когда завтрак закончился и все обсуждали последние новости, вошёл слуга и доложил о возвращении его превосходительства. Матильда тут же поднялась, извинившись перед гостями, отправилась встречать мужа. Карпов, подождав, пока за женщины закроется дверь, разлил вино по бокалам и заговорщическим тоном поинтересовался: "Господа, вы ещё не женаты? Пока нет, сэр? Я, если что, рекомендую местных метисов, где папаша испанец, а мать индианка, такая дикая смесь получается, огонь, не то что эти чопорные мемры-испанки, помешанные на своей благочестивости и христианском смирении". Простите, сэр, мы не осуждаем ваши обычаи, но в Европе этого могут не понять. А что вам так важно, что подумают в Европе? Разве вы сами себе в Англии не хозяева? Да и в самой Англии разве мнение святош по грехах и пороках имеет для вас, офицеров Royal Navy, какое-то значение? Вы, сэр, не всё так просто, как хотелось бы. Жаль, очень жаль, не знал. У нас с этим гораздо проще. Фанатиков опистов мы сразу же поставили на место, и два здесь появились. Было за что, поэтому теперь ни один местный святоше не смеет даже косо глянуть в нашу сторону. Скорее снова появился слуга и предложил капитану Паркеру следовать за ним, его превосходительство ждёт. Оставив своих подчинённых на попечение Карпова, командир Норфолка предстал перед Леонидом, который принимал его в своём рабочем кабинете один. Джеймс поздоровался и попытался выдать заготовленную напыщенную фразу, соответствующую текущему моменту, но Леоницу улыбкливо перебил. Полный те Джеймс. Давайте проще, как раньше. К чему эти политессы? Я рад снова видеть вас у себя в гостях, причём по такому приятному поводу. Заодно и разрешите поздравить вас с повышением и простите, что заставил вас ждать, дела одолели. Благодарю, сэр, но сейчас я должен исполнить свой долг. Сэр, прошу принять послание его величества короля Ангея. С этими словами Джеймс Паркер поклонился и вручил довольно объёмный пакет. Леонид предложил гостю сесть, вскрыл пакет и стал читать. Текст был написан по-испански в вежливых выражениях, но без какой-либо конкретики. Так, общие фразы, если отбросить словесную мишуру, то явно проглядывала суть. Ибо величество Карл II очень надеется подружиться с Тринидадом, установить взаимовыгодную торговлю и в конечном итоге продвинуть Испанию в Новом Свете. Ни о какой военной помощи в случае появления карательной экспедиции из Испании или любых конфликтов между Тринидадом и Испанией речи не шла. В принципе, вполне ожидаемо. Закончив читать, Леонид откинулся на спинку кресла и посмотрел на Паркера, терпеливо ожидающего, что будет дальше. Его величество предлагает нам договор о дружбе и торговле, против чего я нисколько не возражаю. Более того, торговля между нами и так уже идёт, поэтому осталось лишь придать официальный статус нашим отношениям. Ответ его величество я напишу сегодня же. Но, Джеймс, не забирайтесь живые сейчас, отправляйтесь обратно. Сюда Норфолк проскочил в полосе пассатов в условиях более-менее благоприятной погоды, но возвращаться придётся гораздо севернее, а там сейчас очень непокойно. Зима не лучшее время пересекать Северную Атлантику. Быть может, подождёте до весны, когда погода наладится, или у вас приказ возвращаться немедленно? Нет, сер, согласно полученному мной приказу адмиралтейства, я должен дождаться весны и уйти обратно, когда погода наладится. Однако после доставки послания в Ваше величество я должен был отправиться в Бриджтаун и до самого выхода в обратный путь находиться в распоряжении губернатора Барбадоса. Сейчас же мне туда идти просто нет смысла. И слава Богу, Джимс, нечего вам делать на том Барбадосе. Будьте моим гостем до самого отхода. Норфолк завтра поставит причал у грузовом порту, чтобы для ваших людей не было проблем со сходом на берег, так как стоять ещё долго. Если хотите, наша верфь может помочь с ремонтом корабля. Если вам что-то понадобится, говорите, найдём. В любом случае вы сможете покинуть Форт-Рост, когда захотите. Но куда вам сейчас идти? Вы некуда, сэр. Если разве что на Гудзон? Ближний свет. Оставайтесь, Джеймс, не пожалеете, тем более сейчас грядут события, которые сыграют заметную роль в истории. Вы сможете увидеть всё своими глазами, а не довольствоваться той информацией, которая дойдёт до Европы спустя несколько месяцев, обрастая по дороге разными сплетнями и балицами. Вы имеете в виду приход испанской новой армады? Именно. Об этом как раз-таки я и должен был предупредить вас, но тут уже давно все знают, кроме того, Мне поручено рассказать о том, что происходит сейчас в Англии и в Европе. Так вот, оставайтесь и расскажите, зачем вам этот промозглый зимний год в зону чёрта на рогах. Если так, то я с радостью приму ваше приглашение, сэр. Честно говоря, от Тринидади у меня остались самые лучшие воспоминания. Ну вот и прекрасно. Я всегда рад гостям, Джеймс, тем более пока вы отсутствовали, здесь произошло очень много интересного. Когда гости удалились обратно на корабль, клятвенно пообещав быть вечером на банкете в их честь, Леонид Матильда и Карпов снова собрались в рабочем кабинете обсудить последние события. Матильда первым делом выдала краткую характеристику каждого из англичан и подвела итог. В целом, как мы и предполагали. Паркер и его люди сами искренне верят в то, зачем их сюда послали. И самое удивительное, что это, скорее всего, правда. Мы очень нужны Англии, настолько нужны, что нам готовы простить и Скадру Холмса и Майку и всё прочее. Что неудивительно, Карл II очень надеется с нашей помощью, если не вышвырнуть вообще испанцев из Америки, то уж по крайней мере серьёзно подвинуть. Для этого и затеял авантюру с покушением. Но на что же он рассчитывает? Но откуда такая уверенность, что мы обязательно обратимся к нему за помощью, ведь мы можем его откровенно послать после того, как разберёмся с этой самой новой армадой. Не знаю. Карентон Паркеру этого не говорил, и никто не говорил. Вообще у меня создалось впечатление, что наш старый друг Мэттью всё это специально подстроил. Он был уверен, что мы обязательно захотим пообщаться с Паркером лично, и я загляну ему в душу. Поэтому и говорил то, что не противоречит информации в письме короля. Значит, он тебя раскрыл? Да, но болтать об этом не будет. Он сам обладает похожими способностями, просто не такими сильными. И если эта информация всплывёт, то всё может закончиться для него обвинением в колдовстве. Во Англии религиозных фанатиков, находящихся у власти, тоже хватает, и король не поможет, если дело получит огласку. Поэтому Карингтону гораздо выгоднее скрытить эти сведения даже от короля, чтобы пресечь любую утечку информации. Удивительно, но в данном случае наши цели совпадают именно в этом плане. Он вредить нам не должен. Но как же он сумел раскрыть тебя? Скорее всего, всё понял, когда я заглянула ему в душу. И ещё, в Англии есть человек, который приходил в дом Карингтона под личиной купца. Он назвался прислугой Джоном Смитом, купцом из Чатема, но вряд ли это правда. Так вот, этот самый Джон Смит, или кто он там на самом деле, сумел открыть память Джеймса Паркера, которую я закрыла. И Паркер вспомнил всё. А на это способен лишь человек, обладающий силой дареней меньше, чем у меня. В всяком случае, Мэттью Карентон этого добиться не смог. Приплыли ещё один вольф мессинг. Не знаю, насколько он мессинг, но этот человек явно обладает огромной силой дара, и он, похоже, хорошо знаком с Карентоном. Прислуга обратила внимание, что расстались они как добрые друзья. Во всё то время, пока Паркер жил в доме у Карентона, этот человек больше никогда не появлялся. Интересно, очень интересно. Айда Стеринаметью не ожидал. Ладно, с Паркером понятно, а остальные трое. А остальные вообще ничего не знают, кроме разве что самых нелепых слухов о нас. Цель миссии до них не доводили, приказ адмиралтейства и инструкция от Карентона получил только Паркер. Сегодня у нас соберутся почти все офицеры Норфолка, но не думаю, что кто-то из них знает больше. Анатлам, значит так, синьоры и синьориты, леди и джентльмены, дамы и господа Матильда, дорогая, как прибудут гости, обеспечиваешь приём со всем радушием и заодно просканируешь всех, особенно когда гости дойдут до нужной кондиции. Проблем с этим не будет? Не будет. Так даже гораздо проще в состоянии опьянения человек более открыт и уязвим и ничего не поймёт и не вспомнит. Отлично. Теперь ваша задача, Гермиулер, обеспечить безопасность мероприятия приличное женское общество из твоих гестаповцев в кавычках. Есть такие? О, как же, мой каудильо. На нашей работе без прекрасных дам нельзя. Всё будет в высшей степени чинно, благопристойно, безопасно. А если кто из гостей пожелает продолжить знакомство в более интимной обстановке, то ещё приятно и шикарно. Номера в истории уже готовы и ждут своих постояльцев, всё за счёт фирмы.